Глава 14. Бонусный рассказ третий. Волчьи законы. Когда Ренар II выиграл войну со Средним королевством, ему едва исполнилось 14. Он с отличием окончил школу анимигов и готовился поступать на некроманта. Вполне предсказуемо, ведь хозяином замка, как и самой академии, был его отец, Винсент Кариган. правнук Семеликова мага, основателя Витмарте. С самого рождения будущее Лимы было расписанным от первых шагов до смерти. На его вторые имени, на отец заключил брачный договор с одним из древних родов севера, связав Лимерию нерушимой клятвой с ещё не родившейся девочкой. Так было принято и исполнялось их семьёй не одно поколение. К сожалению, женщина рода Кариган жила недолго. Словно изощренные проклятия преследовали женский пол их семьи. Если вдруг рождалась девочка, она едва доживала до первого вдоха. В основном же появлялась на свет мертвой. То же касалось и девушек, вступивших в род через замужество. Злой рок отбирал невинные жизни, будто брал плату за особую магию кариганов. Мать Лима погибла на следующий год после его рождения. Он её практически не помнил. Лишь несколько картин и чёрно-белые фотографии позволяли образу мамы оставаться в памяти не просто именем или сухим фактом родства, а красивой светловолосой женщиной с тёплыми карими глазами. Её звали Амелия. Она была южанкой. Как рассказывал отец, многое во внешности и характере Лим унаследовал именно от неё. Вообще Винсент редко заводил разговор о жене. Она была его слабым местом, той не заживающей раной, которая начинала кровоточить, едва в памяти проснется от голосок, связанного с Амелией прошлого. Сам Лим перенес потерю нареченной гораздо раньше. Та девочка не успела запечатлеться в его сердце. Всю ее семью унесла война. Ренар Второй был далек от идеального правителя. Жестокий и беспринципный король Середина не жалел средств и сил, отбрасывая армию Хайрлора всё дальше и дальше вглубь его земель. Три кровавых года унесли немало жизней. Многие уже считали все грядущие бои проигранными, когда монарх наконец дал отпор врагу. На тот момент очень многие разочаровались в нём, назревали революционные волнения. Потушив огонь одной войны, Хайрлор рисковал сгореть в другой. Но вдруг что-то произошло. Король изменился. Вместо ослабленного человека с едва тлеющей магией на балу в честь победы появился совершенно другой, здоровый, сияющий улыбкой, с невероятно сильной магической аурой. Многие посчитали это чудом. Ренар II, словно феникс, возродился из пепла потухших сражений. Это не могло не радовать. Ведь королевство сильно настолько, насколько силён правитель. Или им не мог понять, отчего отец при любом упоминании монарха становится мрачней тучи. Ведь насколько он знал, их семьи были вхожи в дома друг друга. Столь древний род Кариганов никак не мог обходить стороной королевский дворец, как и король обделять вниманием потомков семиликого мага. Ведь в их руках был такой далёкий для Ринара север. И без своего человека Северяне ни за что бы не вступили в войну. Сегодня почтовая птичка принесла очередное письмо с королевской печатью. Отец, как всегда, был занят в своем кабинете. После победы он, словно одержимый, окружил себя старинными книгами, вычитывая что-то непременно для него важное. Даже все дела, касательно Академии, поручил этому странныму типу Тарону, преподававшему вид морти боевую некромантию. Папа ему очень доверял, настолько, что 3 года назад разрешил его неизвестно откуда взявшемуся сыну остаться жить в замке. 7-летний Романд ни слова не говорил о семье и вдруг притащил шестилетнего мальчишку. Явно же, тёмными делишками попахивает. Но если Винсент и был в курсе чего-то тайного, то не делился этим с сыном. Или мы это очень сильно раздражало. Визятец на любые переговоры и важные встречи брал его с собой, подготавливая к тому, что однажды Лемери станет главой их рода. А едва разговор заходил о вновь прибывшем пацане, уходил от ответа дежурными фразами вроде: "Не обижай его и постарайся подружиться" или "Однажды вам придётся держать Витмерт вдвоём". "С какой стати? Разве они родственники?" но Лим не перечил, а лишь молча кивал. Пока он не мог объяснить причину отцовского решения, хотя верил, что она должна быть весомая, поборов желание тот же сломать печать и прочесть письмо, поторопился в кабинет на четвертом этаже замка. Были летние каникулы. Витмарт уставал, но даже сейчас ощущалось его дыхание, необъяснимое чувство чьего-то присутствия. Он не был безжизненным каменным строением. Возведённым когда-то безразличными к своему делу людьми, замок строился с душой. Предки Лима вложили в каждый камушек, каждую доску частичку себя и своей магии. Этот величевый исполин, позволявший людям жить в его старинных комнатах, ходить по узким коридорам, стучать каблуками по сотням лестничных ступеней, обладал особой энергией. Отец говорил, таких строений на всём материке Осталось очень мало, и любой ценой нужно его сберечь. Именно поэтому он продолжил дело прадеда, а не прикрыл академию некромантии, как собирался. Мазамок должен чувствовать тепло жизни, и тогда сам не угаснет. Преодолев последние несколько ступеней, Лимс свернул налево и ускорил бег. Сердце колотилось о рёбра, дыхание сбилось. Он хотел как можно быстрее доставить свиток И узнать, что же написал король, а главное, ответит ли папа, или сождут письмо в камине, как в прошлый раз. Наконец показались двери из черного дерева. Схватив ветееватую ручку в форме головы волка, Лемери толкнул ее во внутрь, вбегая в комнату. И замер с талбом на пороге. Отец стоял у камина с раскрытой книгой в руках и хмурился, а рядом с его столом в полуметре над полом парила женщина. Пророчество говорило не о том. Он ошибся. Её голос будто раздавался из глубокого колодца. Война была и уже завершилась, но жизни нам никто не вернёт. Так пусть заплатит. Елена, ты не понимаешь. Я видел, читал, трактовка верная. И что же? Мой мальчик страдает не напрасно? Ты уверен, что это он? Её каштановые волосы развевались по плечам и спине, словно живые. Бледное лицо было искажено гримасой страдания, будто изнутри разъедала невыносимой боль. "Нет, не уверен, конечно", отец тяжело вздохнул, прикрывая глаза ладонью, потирая переносицу. Женщина села на колени, опускаясь на пол. Она больше не парила в воздухе, уронила голову, скрываясь за тёмными локонами. А мы заперты здесь в его царстве. Ризондил не просто убил. Он отдал на сону Хрису. Она шептала еле слышно. Слова трудно было разобрать. Было похоже на шелест листьев на осеннем ветру. Это несправедливо, Винс. Несправедливо. Алим попятился, наконец понимая, что не должен всё это видеть и слышать. Каблук неудачно стукнул. Скользнув по каменному порогу, привлекая внимание присутствующих, женщина резко встала, оборачиваясь. Неизвестно откуда взявшийся поток воздуха разметал её волосы в стороны. Тёмные провалы глаз сверкнули жёлтым. Лемери вжался спиной в холодную дверь, цепенея от ужаса. Она была призраком. "Нет, Элен, это мой сын". Голос отца стрелой разрезал сгустившийся воздух. А пол стукнула упавшая книга. Винсент метнулся вперед. Женщина опустила взгляд и исчезла, будто ее тут и не было. Лем сполз на пол, чувствуя в ладони острую боль. Он так сильно сжал свиток, что твердая алые печать поломалась, врезаясь тонкими краями в кожу. Но больно было не по этому. Свиток потемнел, пуская по запястью вверх черные нити паутины. Они въедались. Обжигали, ползли вверх по руке, опутывая её прочной сетью. Папа, что это? Убоги, не двигайся, я сейчас. Сердце Лимы выскакивало из груди, было трудно дышать. Отец быстро оказался рядом, подый на колени, и крепко сжимая руку Лимы, чуть вышел к теovu возгиба. Туда ещё не дошли чёрные ручейки паутины. Маги исцеления быстро, как я учил, Голова тяжелела, мысли начали путаться, но жёсткий нетерпещий возражений тон папы стальным крюком выхватил из затягивающего в темноту тумана. Лим прикрыл глаза и сосредоточился на слабом, еле теплющемся огоньке в груди. Сложно представить, что он мог как-то помочь. Этот ведь чар справлялся с болезнями, различными ранами и переломами, но сейчас явно не тот случай. Скорее всего, сургучная печать, которую по неосторожности сломал, была сосудом черного колдовства, проклятия. Ну же, Лим, сосредоточься. Одному тут не решить. Магия не слушалась, упиралась, но все же поддалась. Свет увеличивался, тепло распространялось по всему телу. Пытаясь уцепиться за ускользающее сознание, Малимери направил энергию к пульсирующему черному пучку. на внутренней стороне предплечья что-то не давало ядовитым нитям ползти дальше по руке к сердцу а связывало их одним клубком боль стала невыносимой сжигающей всё живое предающей кожу глим закричал, сгибаясь пополам терпи последнее, что он услышал прежде чем тьма накрыла его с головой звуки исчезли чувства растворились Не существовало ничего, кроме учащённого пульса, молоточком втокивающего ритм в висках. Лим открыл глаза. Окружающее в чёрно-белом цвете, размытые линии с резкими перепадами света и тени. Темноволосый мужчина рядом. Его лицо знакомо, но память не может найти имя. Он что-то говорит. Лим сосредоточился на тонких губах. Всё хорошо. Не бойся. Эта сторона твоей души справится с проклятием. Винсент смотрел в золотые глаза белого волка, чувствуя необъяснимые смятения. Впервые в своё обращение они маги очень редко принимали облик именно в этого зверя. Слишком сложна, слишком опасна и мудра его душа, если она предъявила права на тело мага первой Очень сложно заставить её уйти, чтобы место занял кто-то другой. У Семиликова она была шестой. После неё предок смог словить лишь шарла. Больше никого волчьей сущности не желала видеть рядом. Если Лиму она явилась первой, велика вероятность, что больше ни в кого он обратиться не сможет. Если бы не стал так резко призывать о не магию, если бы всё произошло в своё время и естественным путём, Тогда быть может, волк и не заинтересовался. Но лишь так можно разрушить чёрное колдовство. Волк поднялся на лапы, внимательно глядя Винсу в глаза. Сложно понять, или мы-то смотрит, или сам зверь. Прикусив губу, мужчина медленно поднялся с колен, поднимая руки с раскрытыми ладонями. Лемери, ты меня слышишь? Ты сейчас волк. Вспомни, чему тебя учили в школе. Самое время применить знания на практике. Не опуская с взгляда, волк сделал пару шагов навстречу. Если решит напасть, придётся применить силу, а этого совсем не хотелось. Винсент не двигался, стараясь унять бешеный стук сердца. В мыслях сейчас было слишком много лишнего. Душа сжималась, метаясь между двумя разными чувствами: страхом за сына и И непреодолимым желанием отомстить. Король, это лживый, бесчестный подлец. Посмел не просто попытаться убрать нежелательного свидетеля столь подлым способом, но и прислать проклятие обычной почтой, не опасаясь, что подсмертные чары попадет ребенок. И неужели он думал, что Винс попадется и не решит после этого навестить Ренаро лично? Это было очень глупо с его стороны. Волк мотнул головой, и мужчины вынырнули из мрачных мыслей, снова пытаясь достучаться до сына. Лим, слушай меня очень внимательно. Колдовство разрушено. Волчья сущность разорвала вашу связь. Сосредоточься, мальчик мой. Попытайся теперь её прогнать. Осторожно, медленно. Не зли зверя. Пусть сам решит, что сейчас не его время. Волк моргнул, Переводя взгляд куда-то винсу за спину, снова мотнул головой, скребнул когтями пол, попятился, тревожно прижимая уши, и вдруг каждый волосок белой шерсти начал источать слабый серебристый свет. Он усиливался, укрывая все его тело сияющим куполом. Зверь лег, пряча нос за лапами, заскулил, мгновение, его образ растворился. оставляя на каменном полу свернувшегося клубочком Лима, он беззвучно плакал. Винсент меднулся к нему, не веря тому, что видит. Тёмные волосы сына обесцвечивались буквально на глазах, становясь полностью седыми. Прежде чем выйти из комнаты, Мак ещё раз посмотрел на спящего Лима, повертел в руках только что написанное письмо, размышляя Стоит ли пугать мальчишку раньше времени? Хотя он не скоро проснется, и в случае успешного исхода событий можно успеть вернуться до того, как сын прочтёт это послание. Может быть, Винсент и смог бы удержаться, смолчать, оставить всё как есть, если бы Ренар не посягнул на их жизни. Но дело сделано, и следующий ход решит возникшую проблему в пользу той или иной стороны. Король совершил преступление, и теперь должен поплатиться за это. Иначе дальше будет только хуже. Подобное не остаётся незамеченным высшими силами. Закон равновесия всегда исполняется в полную меру. Одним богам известно, к чему всё может привести. Винсент удивила, когда король лично явился в Витморскую библиотеку и запросил список всех книг, в которых затронута тема стихийной магии. А потом на несколько дней засел изучать полученные тома. Это было более чем странно, ведь на юге практиковали именно её и знали они гораздо больше северных чародеев. Сама Харбона, лучшая академия Хаерлора, специализировалась на четырёх стихиях и принадлежности студентов к каждой из них. Кроме того, в Терлине, в самом закрытом южном городе королевства, находился тайный орден в котором хранилось много старинных свитков и фолиантов. Чего могло не быть в них, но находиться в книгах Витмарта. Лишь только изучив всё, что читал Ренар II, Винс понял причину. Пятая стихия, самая таинственная из легенд. Мало кто помнил, но ещё меньше кто верил в её существование. Древняя сила, самые могущественные энергии. давшие начало магии, породившие вселенную, природу, жизнь. Она носила имя Пустота и считалась давно утерянной, исчезнувшей много веков назад. Её невозможно приручить, можно с ней родиться. Но главная особенность в том, что подвластна она лишь женщинам. Зачем монарх искал информацию о силе, для него абсолютно бесполезной? Насколько Винсен знал, жениться он не собирался, как и заводить детей в ближайшее время. Каково же было удивление, когда Ренар прислал приглашение на тайную церемонию бракосочетания с никому неизвестной малоудинькой девушкой. Её звали Элария. Это случилось буквально через пару дней после победы в войне, а через неделю предстал на праздничном балу не обессиленным слабым человеком, а пышущим энергией магом. Его силу тогда почувствовал каждый присутствующий, но никто и думать не мог, каким способом он приобрёл такую мощь. Винсент принял то приглашение и присутствовал на свадьбе. Потому едва король с юной женой появился в бальном зале, сразу понял, что к чему. Они будто поменялись местами. Вялый, слабый и бледный теперь была Илария. Молодая королева была источником пустоты. Эринар воспользовался им, полностью осушив магический резерв супруги. Он наплевал на все законы и восполнил свою едва тлеющую магию за счёт чужой жизненной энергии. Это было преступлением. Винсент не смог промолчать, добившись аудиенции в тот же день. Сейчас он понимал, как глупо тогда поступил. Нужно было обратиться в королевский совет и добиться расследования. Обличить Ринаро чужими руками, не подставляя свою жизнь и семью. Теперь же обратного пути нет. Нужно идти до конца, пока те, кого любит, не пострадали ещё больше. Аккуратно положив письмо на стол у изголовья кровати, Винсент бросил последний взгляд на Лиму и вышел, аккуратно прикрыв дверь. 2 Две недели спустя Ты не можешь сесть в это кресло. Кто тебе позволил? Проваливаясь из его кабинета, Лим подбежал к Отцовскому рабочему столу и, видимо, горевший в груди ненавистью, бросил с него всё, что смог достать. Листы пергамента закружили в воздухе, плавно опускаясь на пол. Тяжёлые книги глухо стукнули о каменные плиты. Чернильницы и какие-то склянки со звоном разбились, разбрызгивая разноцветные жидкости. Это взбесило ещё больше. Папа никогда не ставил сюда стеклянные предметы. "Успокойся", облачённый во всё чёрное мужчина не подавал признаков каких-либо эмоций. Медленно откинулся на спинку кресла, одаривая Элимери ничего не выражающим взглядом чёрных глаз. Как всегда, он был невозмутимо спокойным, холодным и отстранённым. Тарон Харт Человек, которого Лим не взлюбил с самого его появления в стенах замка, а уж когда он привел Витмарт, своего якобы сына Артана, и папа стал слишком гостеприимно себя вести и подавно, теперь же отец пропал, и некромант ни с того ни сего занял его место в управлении академией. За отсутствием ректора более семи дней кто-то должен взять полномочия на себя, продолжал колдун. Рассматривая чудом задержавшиеся на столе перья, и этот кто-то, конечно же ты. Почему не провели заседание совета академии, где результаты голосования? В этом не было необходимости. Тарон тяжело вздохнул и чуть склонил голову на бок. Я понимаю, каково тебе сейчас. Будь уверен, поиски твоего отца продолжаются, и ничего в этих стенах не происходит вопреки его прямым указаниям. Лим уронил руки, не зная, как продолжить разговор. Так всегда, общаясь с Хардом, он натыкался на непреодолимую стену, о которую разбивались любые проявления эмоций. Тарон словно впитывал их, оставляя собеседника досуха выжатым. Как такое может быть? Когда он успел выдать указание и откуда знал, что они могут быть необходимы? Послушай, Лим, Ветес очень мудрый человек. Он ничего не делает просто так. Во всём есть смысл. Мыть может, мы не сразу его видим и понимаем, но однажды всё встанет на свои места. Что ты хочешь сказать? Папа не просто так исчез. Это часть какого-то дурацкого плана. Он вновь начал повышать голос, расхаживая перед длинным деревянным столом. Я ни за что не поверю в этот бред. Он обязательно поставил бы меня в курс дела. Скрипнул выдвигаемый ящичек, привлекая к себе внимание. Лемери замер, хмуро глядя, как Тарон вынимает сложенный вдвое лист бумаги. В груди сразу же задрожал тревожный звоночек. Так складывал пергамент папа, не скручивал его, как все обычно делали, не скреплял восковой печатью, а просто сгибал пополам. Мне хотелось отсрочить этот момент. Странно. Голос Харда стал тише и мягче, без привычных стальных ноток. 2 недели назад в день исчезновения господина Каригана я получил такое же послание. Оно возникло передо мной прямо из воздуха. В нём твой отец рассказывал, что подготовил все документы на передачу Витмерт мне и просил позаботиться о его единственном сыне. Меня не так удивило это, как испугало. Я тут же помчался сюда, но тут никого не было. Тогда я с помощью поисковых чер нашёл тебя в одной из комнат. Ты спал. А на столе рядом лежало это. Тарон протянул пергамент Лиму. Почему не ушёл сразу? Он неотрывно смотрел на желтоватый лист, чувствуя, что тот содержит нечто плохое. До этого момента Лимери твёрдо знал Папа Жиф и очень скоро объявится. Беззвучно прикроет двери зала статуей, поднимется по широким каменным ступеням, войдёт в свой кабинет. На кучу вопросов ответит, как обычно, сухо и немногословно, посоветовав пойти заняться чем-нибудь полезным вместо пустой болтовни. Но письмо всё меняло. Оно появлялось в привычной последовательности впервые. Новоиспечённый ректор поднялся обошёл сваленные на пол книги и остановился рядом. Бери, прочитай и всё поймёшь. Лим взял пергамент, развернул. Перед глазами побежали ровные каллиграфические идеальные буквы. Это писал отец, сомнений нет. Тихие шаги и стук закрываемой двери. Тарон покинул кабинет. Здравствуй, мой мальчик. Прости, я должен всё, что здесь написано, рассказать тебе лично. Но вы Ты слишком слаб после первого обращения. И разбудить тебя мне кажется преступлением. Обрадую или огорчу. Это волк, одна из самых сильных, мудрых и плохо поддающихся управлению сущностей. Уверен, ты справишься, и следующий раз пройдёт более гладко. Главное, не забывай всего того, чему я тебя учил. А теперь я грустным Если ты это читаешь, значит меня, скорее всего, нет в живых. Руки дрогнули, строчки поплыли перед глазами. Лимзажмурился, крепко сжимая зубы. Вот так просто одной фразы и выбить воздух из легких. Но, скорее всего, еще не сто процентов. Нельзя сдаваться так быстро. Взяв себя в руки, продолжил чтение. О причинах нам с тобой еще рано говорить. Но обещаю, когда придёт время, ты получишь второе письмо, а затем и третье. Покажу, скажу лишь одно: не покидай северные долы, оставайся в Витмарте. Что бы ни творилось в мире, стены родового замка всегда защитят. Избегай любых контактов с королём и его приближёнными. Ничего хорошего от них тебя не ждёт. Я подготовил все документы и передал свои полномочия касательно академии Тарону. Как только его сын Артан закончит обучение, кресло ректора займёт он. Это прописано и в завещании. Понимаю, подобное может прозвучать обидно для тебя, но поверь, так будет лучше. Замок и окрестности, всё, чем владел я, по праву переходит тебе, кроме академии. Это не твой путь. Посвяти себя не магии, постарайся достичь в этом гораздо большего, чем то, чего достиг я. Наш род славился не управленческими или преподавательскими талантами, а гораздо более важным. И всегда помни: я рядом. Не всё, что мы видим, существует на самом деле. Иногда реальное остаётся недоступным нашему взору. Лим перевернул лист. Пусто. Письмо заканчивалось именно этими строками, непонятными, похожими на какую-то загадку. Что он хотел сказать? Почему это кажется таким сложным? Отчего так болит в груди? А в голове слишком пусто для разгадывания каких-либо тайн. Прочитал всю страницу, но красными лампочками в сознании пульсируют лишь некоторые обрывки фраз. Нет в живых. Избегай короля. Не покидай северные дулы. Займися не магией. Не принимай участия в управлении Академии. То есть, если обобщить, исчезновение из глаз Ринара II вывод складывался сам собой прямо или косвенно в исчезновении отца виновен его величество